Великий визирь, придворный маршал или предводитель янычар осмелился бы заговорить в таком, например, духе. «Считаю своим прискорбным долгом обратить внимание Вашего Величества на тот факт, что у Ваше величества дали маху и, метя в цель, угодили Аллаху в окно» ибо ценили коня по седлу, а чудовище, за которого выдали доченьку Хамди по зловонию от него исходившему и паразитам кишмя, кишевшим у его лохмотьях. а «Оно чудовище-то, падишь ты! Вовсе-то не чудовище, а милый и пригожий юноша, стройный, словно прекрасная статуя!» И так далее... И так далее. Разумеется, ничего подобного произойти не могло. Придворные сирали достаточно дорого ценили свои головы и шеи, и среди них не нашлось никого, кто бы набрался мужества и обратился к падишаху с подобной речью. Но туда, куда черту не пробраться, Он, как утверждает народная мудрость, посылает старую бабу-бабариху, в данном случае трех повитух, которых султан, верный своему слову, послал в дом Хамди и чтобы они сознанием дела установили, что супружество Абдулы, раба Божьего, с прекрасной Лейлой, осуществилось надлежащим образом. И вот... Исполнив свой долг, они вернулись в Сираль и предстали пред троном повелителя, стройные, совсем не похожие на Бабарих, кроме разве того, что у первой волосы были белы, как снег, а у второй серебристо-седы, зато у третьей черные, как у самой Лейлы. А это, как известно, означает долгую, «И очень темную ночь». И сказала первая из них, белая, «Смотрели мы сознанием знанием дело, высматривали опытным глазом и высмотрели без всяких сомнений о высочайший повелитель. Все в порядке, и дочь Хамдефенди теперь уже не девственница, хоть еще недавно ею была». Все слова тут излишни, ибо довольно сказать: супруг трудился усердно, он молодец и славно поработал, сказала вторая серебристоседая. Дочь Хамди можно поздравить и позавидовать, молвила черноволосая. Супруг ее, мужчина, что надо? Мало того, что он в нашем смысле способный, но к тому же красив и обаятелен. И на него мы тоже бросили взгляд, хотя и не столь профессиональный, ведь разглядывать мужчин не наш промысел. Но все же по-женски придирчивый, право трудно себе представить кавалера более очаровательного. Эти слова прозвучали для султана как пощечина. Однако он сумел овладеть собой, поскольку отнюдь не хотел выглядеть рассерженным глупцом, а кроме того понадеялся, что его посланницы просто решили над ним подшутить, иронически назвав «черное белым, а белое черным». «Вот это!» «То удача, так удача!» — произнес он, натужно рассмеявшись. «А хоть место перед троном не сцена для шуток, но вы, бабы-бабарихи, женщины заслуженные, усердно следящие за тем, чтобы зачетие новых бойцов задело Аллаха и Магомета, его пророка шло без сучка, без задоринки...» А посему допроситься да вам. А теперь серьезно.